не устаешь поражаться, как по-разному сложились впоследствии судьбы тех, кто так весело и мило писал в альбомы Софьи Дмитриевны Пономаревой. Смешной, несколько нелепый Кюхельбекер бывал очень редко, больше по торжественным дням. Он написал в день именин хозяйки 17 сентября 1821 года. «Да протечет твой Новый год!» Спокойно, как зерцало вод, Как утро час и тих, и ясен, Как чистый свод небес прекрасен. Типично альбомные стихи ни на что, собственное не претендующие. Год прошел неплохо, много было веселья, много интересных встреч, успеха, и 17 сентября 1822 года ей пишет самый верный друг Измайлов, Иногда он подписывался баснин. «И тот, кто мудрость ненавидит, Кому судьба глаза одни дала, Лишь только вас увидит, То скажет, мудрость как мила». Листая свои альбомы в 1823 году, Софья Дмитриевна могла быть вполне довольной. У нее уже было много ценных автографов Всеми признанных знаменитостей, Замечательных рисунков. Вот необычайно корявым почерком записанный собственной рукой басни Ивана Андреевича Крылова «Василек» — «Пушкинский дом» и знаменитые «Лебедь, рак и щука» — «Цгали». Сидит себе Крылов, усердно кушает, дремлет и наблюдает. Он своей проницательной, чуткой душой отмечает, в чем забавная мишура, а в чем действительная прелесть. За внешней игривостью он видит чудесную, искреннюю душу Софьи Дмитриевны. Как хочется иметь Софье Дмитриевне автографы Пушкина Жуковского. Но первого нет в Петербурге, а второй слишком занят служебными обязанностями при дворе, частыми поездками в Дербт. С 1822 года В его петербургском доме принимает друзей его племянница Александра Андреевна Ваейкова. Вот истинная соперница и одновременно антипод Софьи Дмитриевне. Те, кто бывает у Жуковского, рассказывают о необычайно тихом, кротком очаровании этой женщины, о ее талантах и терпении по отношению к злобному и подлому супругу, литератору воейкову Но Софья Дмитриевна не хочет даже думать о знакомстве. Она не терпит соперниц, и женщины никогда не принимаются в ее обществе. Стихи Жуковского она чтит, те тексты, которые ей нравятся, записывает собственной рукой Измайлов. Но о знакомстве с Воейковой даже речи быть не может. Многие пишут, что женщин не было вовсе возле Софьи Дмитриевны но забывают что у нее был друг и наперсница, поверенная тайн и выдумщица всяческих проказ итальянка тереза которая жила в ее доме в альбоме цгали есть ее портрет в профиль видимо сделанный яковлевым чистый итальянский профиль с длинным носом и выразительными несколько мрачными глазами она откровенно некрасива и вовсе не женственна. Похоже, они все забывали и около Пономарёвой не считали её за женщину. Только Свербеев, любящий подробности, замечает. В гостиной, кроме хозяйки, бывала только одна женщина. Её подставка, итальянка Тереза, участница во всех проделках и чего-чего обе тут не делали. Ещё один известный поэт – К тому времени замолчавший и не написавший ни одного стихотворения в альбом охотно украшал его своими быстрыми, точными, нервными и выразительными рисунками. Мы имеем в виду Батюшкова, уже в ту пору проявлявшего признаки будущего психического расстройства. Он не мог пройти мимо выразительного контраста двух женщин и на одном из рисунков можно узнать длинную, костлявую, носатую Терезу. Такая же гладкая прическа, лента в волосах и характерный профиль, как в альбомном портрете итальянки. На нее действительно, как на подставку, изящно оперлась маленькая, пухленькая, очень хорошенькая женщина. Посмотрев на миниатюру, можно догадаться, кто эта очаровательная чародейка можно с уверенностью сказать, что Батюшков изобразил Софью Дмитриевну на этом рисунке в какой-то странной, ведомой только его больной фантазии, ситуации с огромными часами. Ах, неутомимое время! Софья Дмитриевна его почти не замечала. Жизнь была наполнена творческими интересами, наслаждением искусством, безусловным поклонением литераторов и, и шаловливыми ответами на всевозможные знаки внимания. По сравнению со множеством стихов, посвященных покорительнице сердец, иконография Софьи Дмитриевны крайне бедна. До сих пор был известен только портрет миниатюра на обложке альбома, о котором мы уже упоминали в начале очерка. Теперь можно считать, что она пополнилась двумя портретами. Один, только что описанный нами, очень выразительный, но сделанный художником-дилетантом, хотя и талантливо. Другой принадлежит кисти известного в то время художника Карла Кольмана, который исполнил для альбома Софьи Дмитриевны множество прелестных акварелей, пейзажей и несколько маленьких акварельных портретов и бытовых сценок. На одном листе в центре, видимо, изображен Измайлов, в костюме украинского казака. А наверху, в крестьянском кокошнике, прелестное личико с узенькими глазками. Вспомним, как Пономарёва любила переодеваться в народные костюмы. Рядом с этой барышней-крестьянкой миловидный поселянин, в котором угадываются черты основного обожателя Панаева. Эти же черты мы находим в рисунке Кипренского, где очень живо пером нарисовано несколько чуть шаржированных голов фас и профиль. Видимо, это постоянные посетители общества любителей словесности. Среди них угадываются изображения Измайлова, характерный профиль баратынского и других. Многие из изображенных так основательно забыты, как авторы стихов, что, встречая их впервые на страницах старинных альбомов, понимаешь, что они известны только специалистам. Так и хочется еще и еще раз перелистать альбомы и встретить рисунки и стихотворения, дары любви и поклонения, сбор даний для благонамеренного. В альбоме «Пушкинского дома», кроме уже упомянутых нами стихотворных посланий Панаева, Дельвига, Боротынского, есть стихотворения Сомова и Иличевского. Несколько интересных басен Измайлова и его завещание друзьям, неожиданно трогательное и грустное. «Друзья, когда умру, все, все ко мне придите и на кладбище проводите, а там уж как хотите гроб до могилы донесите. То, правда, будет тяжело, но, слава Богу, вас довольное число». И, бросив на меня по горсточке землицы, скажите, дружбой он только счастлив был И всей душой друзей и истину любил. А вы, о дамы и девицы, Которым столько я в альбомы написал, Которым я не льстил, хотя и угождал, Землей ручек не марайте, Но бросьте каждая в могилу мне цветок. А если жаль меня, букет — или венок, и лихом мертвого меня не поминайте. Стихи о любви, о дружбе, веселые, шутливые и грустные все можно встретить в этом альбоме «Пушкинский дом» вместе с рисунками, которые кроме Яковлева почти все не подписаны. Но можно узнать руку Кипренского, Машкова, Кольмана, особенно если рядом положить другой альбом «Цгали» где эти же авторы подписывали свои, очень схожие по теме исполнению произведений. Среди всего этого, очень типичного для того времени искусства, вдохновленного очаровательной цирцеей, вдруг прорываются другие ноты, как отдаленный гром будущего восстания.